Сколько чудесных часов провел я, сидя у окна в салоне. Сколько новых образцов подводной флоры и фауны увидел я при свете нашего прожектора. Тут были грибовидные кораллы, актинии аспидного цвета, туби-пориды, восьмилучевые кораллы, похожие на флейт, ожидавшие, казалось, лишь дуновения пана, бесчисленные глубоководные организмы, характерные для здешних вод, мадрипоровые кораллы.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 представлены разного вида кальмарами, которые, по данным де Арбиньи, свойственны водам Красного моря. Из присмыкающихся тут водились морские, так называемые, туповые черепахи, из которых готовили вкусные и тонкие блюда. Что касается рыб, они населяли здешние воды в изобилии. Я назову рыб, которые чаще всего попадались в наши сети, скаты, в том числе лиммы, овальные формы и коричневого цвета, усеянные неравной величины голубоватыми пятнами с двойным иглообразным шипом.